Жених и невеста. «Сегодня мы приготовили маме сюрприз», — сказал папа. «Посмотрите, что у нас будет на обед». Хнут принёс мне грибов. Он набрал их перед тем, как пойти в школу. Лисичек и ежовиков. Вот, я думаю, мама обрадуется. Ничего и не говорите, я пожарила их по всем правилам искусства. Ещё добавила немножко мяса и помидор. Иди встречайте её, Аврора. Наверное, она уже за углом. И в самом деле... Аврора еще не обогнула подъезд, как увидела маленькую синюю машину и вышедшую из нее маму. Мама шла какая-то очень задумчивая. И Авроре пришлось чуть не прокричать ей два раза, прежде чем она обратила на нее внимание, и буточнулась. «Привет, ты гуляешь?» «Конечно, я жду тебя. Скорее пошли домой». В лифте мама опять задумалась, и Авроре пришлось дернуть ее за рукав, чтобы объявить «Обед готов?» Но мама словно не понимала, что ей говорили, она по-прежнему стояла задумавшись. Так что когда они подошли к папе, Авроре пришлось опять громко прокричать: "Ты приготови для нас обед, папа". Аврора знала, что мама очень голодна, и, может быть, её задумчивость пройдёт, когда она узнает, что ей сейчас подадут. Ну, конечно, конечно, засуетился папа. Он был в очень хорошем настроении. Ему удалось хорошо поработать над тем, что он сейчас писал, пока Аврора гуляла на улице. И играла беззаботное детство. «Сейчас только помою руки и приду», — сказала мама. Аврора с нетерпением ждала, когда она выйдет из ванной комнаты. Неужели ее задумчивость не прошла? Ну вот она вышла и села за стол. «Как ты провела сегодняшний день, Авророчка, весело?» Она сказала это автоматически, не думая, о чем спрашивает. Аврора промолчала. Ей не хотелось разговаривать с мамой, улетевшей в мыслях куда-то далеко-далеко. Но вот мама вдруг взглянула на неё и улыбнулась по-настоящему. И Аврора убедилась: мама всё-таки сидит рядом с ней, здесь и сейчас. Мы были с ней все на улице, и играли в беззаботное детство, сказала Аврора. И это нам так понравилось, что завтра мы поиграем в него снова. Ах, <эх>, вот такие глупышки, сказала мама, снова с ужасной скоростью улетевшая в свои мысли. А когда папа поставил перед ней тарелку со своим шедевром, она стала есть грибы, не замечая, что ест. С таким же успехом она могла бы есть рисовую кашу или что-нибудь вроде того. Ты ничуть не удивился, озабоченно спросил папа. А чему я должна удивляться? ответила мама. Как же, грибам? Ах, вот ты о чём. Замечательно. Когда это ты успел сходить в лес? Я не ходил, грибы собрал для нас, Кнут. М-м, да. Как вкусно, сказала мама и тут же снова задумалась. Никто ничего не говорил. Папа тоже молчал. Он тоже о чем-то задумался. Наверное, о том, о чем в это время писал. Наверное, в уме он продолжал писать. Вот почему он не заметил, что мамы по-настоящему с ним в это время не было. О чем думала сама Аврора? Трудно сказать. Хотя думала она об очень многом. Но вот именно в этот момент, когда ей нужно было подумать о чем-то особенном, мысли разлетались сами собой и обратно не возвращались. Аврора вздохнула, а мама сказала ей. «Что, Авророчка, ты чем-то огорчена?» Нет, я просто думаю. Так о чём же ты думаешь? Я думаю о том, о чём мне нужно подумать, сказала Аврора, потому что в облась папа и думается о чём-то своём, а Сократ сидит под столом и дремлет. Что? встрепенулся папа совершенно невинным видом. О чём я думаю? Я просто сижу и представляю себе, что чувствовали древние египтяне, когда они собирались есть. Ну, вообще-то я хочу сказать, что совсем не собирался сидеть здесь и размышлять о чём-то во время обеда. с моими двумя дамами, когда, во всяком случае, одна из них так задумалась, что даже не замечает, как роскошно я приготовила эти грибочки, каких она, наверное, в жизни не пробовала. Папа все-таки заметил, какой у мамы отсутствующий вид, и мама взглянула на него и сказала, «Извини, Эдвард, я считаю, что обед ты приготовил прекрасный, но мне в самом деле нужно кое-что хорошенько обдумать, кое-что совершенно невозможно, и невозможность этого заставляет меня задуматься». «Вот это да!» сказал папа. Если ты считаешь, что я проглочу хоть кусочек, пока ты не расскажешь, о чём задумалась, то ошибаешься. Я просто представила себе, как бы я поступила, если была бы мужчиной. Что? спросил папа. Ты не хочешь быть королевой моего стола? А теперь, пожалуйста, не перебивай меня, попросила мама. Иначе я не смогу сказать то, что должна. Если бы я была мужчиной, мой начальник сказал бы мне Я считаю, что работать мне с вами интересно, и поэтому мне хотелось бы взять вас с собой в Голландию в декабре и отправились туда на несколько месяцев работать в суде Гааги. Так вот, если бы я была мужчиной, продолжила мама, я пошла бы домой к жене и ребятишкам и сказала бы: "Представьте себе, мне предлагают работу в суде в Гааге, которая рассчитана на 3-4 месяца. Я бы очень не хотел расставаться с вами, но, как вы понимаете, это значит для меня очень много". И мне кажется, я должна использовать этот шанс. Папа сидел и, широко раскрыв глаза, глядел на маму. «Так ты получила это предложение? То есть твой начальник пригласил тебя поехать в Гаагу?» «Да, именно так. Он предложил мне это сегодня. Вот почему я так задумалась. Предложение, в общем-то, фантастическое. И все-таки я не вижу возможности его принять». «Ну почему же? Я считаю, ты можешь его принять. Мы с детьми живем дружно и справляемся со всем. Так ведь, Аврора». «Мы сплавляемся!» поддохнул Сократ из-под стола. "Нет", сказала мама. "Ты, Эдвард, всегда ведёшь себя превосходно, но я не могу согласиться с тем, чтобы ты, помимо твоей собственной научной работы, брал на себя ещё всю домашнюю. Есть ещё одна проблема", сказала мама и улыбнулась папе. "Я не хочу на такой долгий время расставаться с тобой, так что и думать об этом нечего. Начальник сказал мне, что он будет ждать моего решения 2 недели. Но я могу сообщить ему о нём уже завтра утром". «Ничего из-за этой совместной поездки не выйдет». «Вот как?» — сказал папа. «Еще как выйдет». «Я не могу вас бросить. Я ведь об этом уже сказала». «Все получится», — заявил папа. «Я, кажется, уже нашел отличный выход из положения. Мы сдадим эту квартиру в Тирелтопене, и ты поедешь в Голландию первая. Я еще на некоторое время останусь, мне надо закончить какую-то какую научную работу. Ты подыщешь там для нас дешевую съемную комнату, и я на машине с детьми приеду к тебе». К тому же я еще заработаю к этому времени кое-какие деньги. Проживание не будет особенно дорогим, если все домашние заботы мы возьмем на себя». «Но я буду уходить на целый день», — сказала мама. «И мы тоже будем уходить», — сказал папа. «Мы с Авророй будем осматривать все, на что стоит посмотреть». «Да, а как же Сократик? Он так быстро устает». «Мы возьмем с собой его коляску, и когда он от усталости станет спотыкаться, он всегда может удобно в ней разместиться». "А что? Это выглядит заманчиво", сказала мама. "Я буду получать деньги на оплату гостиницы, и мы можем потратить их на комнату в какой-нибудь семье". "А ты молоток, Эдвард". "Я не только молоток", довольно заметил папа. "Я ужасно любознательный турист. Мы проедем через Судан и Германию, и в Голландии встретимся с тобой, мама". "С мамой бабет", сказал Сократ. "И там же от праздным Рождество", сказала мама. Давайте почитаем газету, предложил папа. Авроре показалось странным, что папа вдруг вздумал читать газету в самый разгар такого оживлённого разговора. Хотя читал он её любопытным образом, не с первой и второй страницы, как обычно, а сразу взявшись за последние, где печатают объявления: "Сниму квартиру неподалёку от центра, желательно с мебелью". "Нам это не подходит", сказал папа и продолжил читать. Молодому солидному предпринимателю требуется квартира с мебелью, с окнами на запад, оплату гарантирую. А вот ещё одно объявление: нужна четырёхкомнатная квартира на срок до года. Это нам не подходит тоже. Вот ещё объявление на несколько месяцев. Нужна маленькая квартира, мы сейчас живём в летнем домике, и зимой у меня слишком холодные полы, собираемся пожениться. Остановимся на этом. Я сейчас напишу письмо от имени Мари. Опустишь его, когда завтра поедешь в свою контору. Мама дышала взглядом стенки гостиной. "Не как-то не по себе, когда я представляю, что у нас здесь будут жить чужие люди". "Все образуется", сказал папа. "Я уверен, что объявление в этой газете печатают приличные люди. Но даже если они не очень приличные, мы можем надёжно упаковать вещи, за которые опасаемся. Как вы думаете, куда нам деть книги? Может, часть из них взять с собой, а остальные отнести в кладовку в подвале?" Мама с Авророй засмеялись в ответ. Стеллажи с книгами занимали чуть ли не все стены в комнатах. И они были повсюду. Ладно, пусть остаётся на месте. Чуть по дому всказал папа. Если жильцы немного почитали, может, теперь и начнут. И пианино мы им тоже оставим. А я возьму с тобой в Голландию пуфика, спросила Аврора. Конечно. На следующий день мама взяла с собой письмо, которое написал папа, и они втроём папа, Аврора и Сократ помахали ей, когда она выезжала. Путешествие в Голландию со всеми этими приготовлениями уже будто началось. Нужно прибраться, решил папа. Когда приеду заглянуть на квартиру, здесь должно быть чисто. Здесь должно быть чисто, повторил Сократ. Ты поможешь мне достать пылесос, Сокретик? спросил папа. Бало, испуганно произнёс Сократ. Да, Бало, спокойно сказал папа. Ты ведь его больше не боишься? Сейчас мы втроём пойдём и достанем Балу. Пылесос висел в одном из шкафов. Папа снял и понес самую тяжелую его часть, корпус. Аврора понесла шланг, а Сократу достались мелкие детали. Но доставив их в гостиную, Сократ пошел к двери и сказал, «Я в спальню». «Хорошо, и ты, Аврора, сходи вместе с ним. Уберите свои постели и наведите порядок». Когда они вошли в спальню, Аврора сказала, «Сократик, отнеси эту тарелку на кухню». Сократ это сделал и очень добросовестно, а когда вернулся, спросил, Ещё тарелку. Здесь больше тарелок нет. Ты ведь помнишь, как ела из неё вчера вечером, а сейчас уберём постели. Сократ заглянул на Аврору и застелил свою постельку. Понятно, что из этого получилось. Потом он исчез на кухне и снова появился в спальне с тарелкой в руках. Он поставил её на прежнее место, где она стояла раньше, и сказал. Сократ принёс тарелку. Он относил её туда и обратно ещё несколько раз, помогая убирать в спальне, как только мог. «Я закончил», — крикнул папа. «Вряд ли они придут до завтрашнего утра, но если получат письмо сегодня, могут прийти в любую минуту». И в самом деле не прошло много времени, как в дверь позвонили. «Можно я открою?» — спросила Аврора. Она ужасно волновалась. В дверях стояла красивая белокурая девушка. Она приветливо улыбалась Авроре и спросила, здесь ли сдается квартира на несколько месяцев. «Да, здесь», — ответила Аврора. «Проходите, пожалуйста, и поговорите с моим папой и братом». Стоя в центре гостиной, папа поклонился вошедшей, а Сократ все это повторил за папой. «Вы сдаете квартиру?» — спросила девушка. «Мы поженимся через месяц, поэтому раньше она нам не нужна». «Хорошо», — ответил папа. «Так вы живете сейчас в летнем домике, правда?» «Да, он принадлежит моему жениху, и сначала мы хотели обосноваться в нем на все время», Но в домике оказались слишком холодные полы, и зимой в нем жить неудобно. Понимаю. Сколько это будет нам стоить? Двести девяносто крон в месяц. И еще вы будете пользоваться нашей мебелью, так что накинем к этой сумме еще сто крон. На меньшее мы не пойдем, иначе у нас не останется денег для поездки. Разумная цена, согласилась девушка. У вас так уютно. Вы можете пользоваться моей библиотекой и играть на пианино. «Огромное вам спасибо. С минуты на минуту должен прийти мой жених. Он решил сначала зайти в магазин, поэтому я пришла первая». «Ага», — подумал папа. Жених, видно, не слишком храбрый, вот почему он выслал вперед невесту. Папа чуть улыбнулся. «А как вас зовут?» — спросил он. «Меня, как и указано в письме, зовут Эдвард Теги». «Я Аннет Бюде», — представилась девушка. «Не следовало бы назвать тебя с самого начала». Девушка всё время смотрела на дверь, словно она пыталась вызвать из неё своего жениха, но он всё не появлялся. "Ну что ж?" продолжил папа. "Нам многое нужно вам показать, Аннет, правда?" "Ну, конечно," вмешался Аврора. "Покажи ей плиту, на ней не работает одна конфорка." "Верно," согласился папа. "Работает только передняя, зато с духовкой всё в порядке. Наверное, на задней конфорке вышла из строя спираль." Я сейчас поставлю чайник от Эврора. Покажи гости в ванную и спальню. «Я советую вам занять папину кровать», — сказала Эврора. «Над ней есть самая удобная бра для чтения». После спальни они пошли в гостиную. Посередине на полу стояла тарелка. «Это все Сократик», — объяснила Эврора. «Он нам помогает и все время приносит сюда тарелку. Сократик, отнеси, пожалуйста, тарелку на кухню». «Ага», — довольно сказал Сократ. Он, не отрываясь, смотрел на девушку и чуть было не налетел на дверь, но на ногах все-таки устоял. Аврора и Саннет наконец сели, и девушка сказала, «Не знаю, куда делся мой жених?» «Не волнуйтесь», — сказал папа, — «куда он денется?» Наконец в дверь позвонили. Аврора открыла и тут же воскликнула. «И ты не жених, это пришел дядя Бранде». В самом деле в дверях стоял дядя Бранде с пакетами в руках. «Это ты, Бранде?» — удивился папа. «Давненько мы с тобой не виделись, входи. Вообще-то тут у нас небольшое совещание, и мы ждем еще одного человека, но не смущайся. Мы всегда рады тебе». Дядя Бранде вошел, и папа сказал, «Познакомьтесь, это дядя Бранде, а это Аннет Бюде. Чем ты занимался, пока мы тебя не видели?» «Хм-м-м», промычал дядя Бранде, лицо у него сильно вытянулось. «Не стесняйся, садись», — предложил папа. «Я уже поставил чайник, и мы немного перекусим, пока не пришел жених». Да-да. Начал дядя Бранде. Дело в том. Дело в том, продолжила Аннет. В том? В чём? спросил папа. Что вы хотите сказать? "Вы идёшли", сказал дядя Бранде. "Дело в том, что Женя это я".